Глава седьмая «А у комнаты меня уже ждали». «Где ты была?» — подскочил ко «Почему так выглядишь?» Я предпочла пока промолчать. но ну, не объясняться же в коридоре. Мы ждали тебя. Остальных я отправил отдыхать», — холодно подметил Кай. «Мы же договаривались, ты никуда не ходишь без нас. Мы везде рядом». Я устало вздохнула, открыла комнату и распахнула дверь. «Входите». Мне совсем не хотелось спорить или что-то доказывать. Прошла к столу, положила на него книгу. «Темная!» — прозвучала со спины приглушенным голосом Кая. «Где достала?» «Ты понимаешь, за такое?» Он нервно замолчал. «Понимаю». «А где Фен?» — настороженно спросил хан Я медленно повернулась. Ее забрали. Кто забрал? Кай встал совсем близко. Во всем его взгляде угадывалась твердая решимость идти и спасать мою питомицу. Король! Одним словом охладила я его пыл. Что? Я обошла Кай и села на диванчик, откинувшись на спинку. Как же хотелось просто закрыть глаза и отключиться. Я устала, безумно устала. Каждая клеточка тела стонала, призывая просто взять и отключиться. Что произошло? Кай и Хан сели по обеим сторонам от меня. Нет, пожалуй, отдохнуть сейчас мне не удастся. Все равно придется рассказывать. Раньше или позже. И хотя мне меньше всего хотелось сделать это сейчас, я рассказала. Утаила только то, что узнали в библиотеке, потому что не знала, как объяснять наши с Фен догадки. Зато полностью пересказала нашу встречу с контрабандистами и королем. «Дура! Две дуры! Нет! Три!» — выдал хан, не сдержавшись. Я промолчала. Без него знала, что дурость сделали. «Помолчи, хан!» — строго резанул Кай. «Они не знали, что их там ждет. Знали, не пошли бы». И Фен не знала. А вернее, была слишком самонадеянна. Я с благодарностью посмотрела на Кая. Он встал, прошел к столу с интересом, смотря на книгу. «До завтра уже ничего сделать нельзя. Фен у короля. Вея у комиссаров. Скорее всего, дает показания. С ними будем разбираться утром. А пока, раз уж достали эту книгу, нужно понять, в чем она нам полезна». «Одно дело знать, что книга принадлежала тёмному друиду. Другое — попробовать с ней работать. Мы всё-таки не друиды и не тёмные». Я тут же подняла глаза на Кае. «Я тёмная. Зеркальщица. Ты забыл?» «Ничего я не забыл», — поморщился тот. «Но для исключительных объясню. Это книга друидов, и нам лучше найти друида, который может просветить нас в тонкости их взаимодействия с магией». А то не равен час самое простое заклинание из этой книжицы станет для Академии настоящим кошмаром. Одно дело работать со стихией и собственным даром, и совсем другое — с окружающей тебя средой. Друиды — природники, и их магия отличается от стихийной. Вот решишь ты камин развести, вложишь в него магию огня и заклинание из этой книжки возьмешь, а отзовется целое пламя за окном. греси не хочу. А учитывая, что книжица по тёмным заклинаниям, то спалит этот огонёк весь академический сад ко всей тьме тьмущей. Я нервно сцепила пальцы. Чудесное приобретение. У нас есть знакомый друид-первокурсник? Может, у него поинтересоваться? Спросила с маленькой надеждой. Кай пожал плечами. Если доверяешь. Учитывая, что он друг Витера, начала я. Я бы точно не доверял, перебил хан «Других друидов в наличии не имеем», — отпарировала я. Кая посмотрел на Хана и обратился ко мне. «Веди своего друида завтра сюда». Ребята ушли, и я легла. Как раз в это время бы и отключиться, наконец, но мое внутреннее «я» словно издевалась Память подкидывала события сегодняшней ночи и подавала всяческие выводы. Вея, скорее всего, права. И первой в библиотеку приходила Дайна. Куда она могла спрятать все заметки? Странный вопрос. Конечно, в свою тайную коморку. Сходить бы туда еще раз. А с кем? Ребят посвящать в мои сдайные тайны не могу. Вею. Скорее всего, заточат в стенах библиотеки. А фен у меня забрали. От последнего совсем грустно. А еще от чего-то одиноко. Хотя почему от чего-то? От осознания, что в комнате больше не будет моей питомицы. Я осталась без самой верной и лучшей подруги. И пусть она была фамильяром короля, но мы с ней стали очень близки. Она сильная, смелая и готова всегда подставить свое плечо. Она, не раздумывая, бросилась за мной в блуждающий портал. Не раздумывая! А я что? Вот так просто взяла и позволила ее забрать. Я порывисто встала с кровати. «Фамильяр короля!» бурчала, натягивая на себя одежду. «Как бы не так, это уже давно мой фамильяр, и никому не позволено забирать моих питомцев. Больше скажу, мою подругу». Натянула на себя безрукавку, подпоясалась, прихватила меч и вышла. Аккуратно пробралась до комнаты Лесси. Постучала, втайне боясь, что та окажется не одна или ее вовсе не будет дома. Лесси была в комнате. Она вышла зевая и сонно уставилась на меня. «Дайна?» смерила меня взглядом, остановилась на мече. «Заниматься уже поздно, отложим до завтра», — проговорила с удивлением в голосе. «Я пришла не заниматься», — выдохнула я. «Лесси, ты ведь лучший ходок Академии. Построй портал в сад короля. Я могу отправить тебе иллюзию сада, чтобы ты могла выстроить точку выхода». Лесси молниеносно проснулась и ошалела, уставилась на меня. «Дайна, ты в своем уме? Портал в сад короля?» Я кивнула. Там Фен. Ее надо забрать. Больше, говорить Лесси, не понадобилось. Она метнулась в комнату жестом, призывая и меня войти. «Своих не бросаем», — твердо сказала, торопливо накидывая одежду потеплее. «Как Фен попала в сад короля, потом расскажешь». «Я так понимаю, нужно успеть все сделать быстро?» Я кивнула. «Сделаем», — уверила лесь «Отправляя иллюзию, я подхвачу и выстрою точку выхода. Но сначала...» Она сузила глаза, вскинула руки, растопырив пальцы и зашептала магический приказ. Тонкие нити паутины магии потянулись с пальцев, выстраивая над нами купол. Края его опустились до пола, прикрывая нас. Полок невидимости. Я о таком только читала. И если не изменяет память, то сделать его может только обладающий достаточной силой маг. Полок крутанулся, закрепляясь и... пропал. «Едва войдем в портал, он сработает», — объяснила Лесь. «У нас будет минут десять, пока я смогу его держать». Я торопливо взяла девушку за руки, направляя воспоминания о саде короля и подсказывая правильное расположение. Она внимательно смотрела на меня. Воздух вокруг всколыхнулся, становясь плотнее. Стихия огня, умноженная на два, стекала с наших пальцев, образовывая зеркало. В нем отразился дивный ночной сад короля, а свисающие плети ветвей уникальных деревьев, прекрасные цветы, ночные птицы, фонтанчик. Лесси высвободила одну руку, вырисовывая в воздухе ветеватый знак, заставляя зеркало стать окном. Оно озарилось огненной рамой, готовое нас впустить. Я обрадовалась. Неужели у нас получилось? Лесси торопливо махнула. Идём, Дайна, у нас не так много времени. «Вот только мы и шагу не успели сделать, как портал прямо перед нами захлопнулся. А позади раздался леденящий душу голос ректора. «Вы совсем с ума сошли, студентки Дайна и Лесси! Вы что творите? Система охраны у меня в кабинете захлебывается от звона!» Поворачивались мы так, словно уже увидели перед собой приказ об отчислении из академии. Взгляд ректора невозможно было передать». Он буквально нас сжигал, после чего оживлял, сбрасывал с самой высокой башни. Потом снова оживлял и так до бесконечности, пока фантазия не закончится в способах убийства двух студенток. Каких нечистых вы здесь творите? Казалось, он не говорит, слова сами образовываются в воздухе, впиваются в наши уши и звенят там, пробиваясь до мозга костей. Вы соображаете, что делаете? О ваших злоключениях, студентка Дайна, я уже знаю. «Но вам, видимо, на сегодня мало? Вы решили еще и студентку Лесси подвести под монастырь. А вы, Лесси, вы же лучший ходок. Неужели думаете, что магия такого уровня, как у короля алана не ощутит проникновение в его сад? Вы хоть немножко соображаете, что собрались делать? Скажите спасибо, что не позволил вам даже шагу сделать в портал. Вы же ходок, Лесси. Должны понимать». Она пожала плечами. «Так я на нас защиту поставила». «Защиту!» — рыкнул ректор. «От королевской магии высшего уровня? Лесси, вы хотите получить неуд по защитной магии? Вы сначала проверьте!» — возмутилась девушка. «Попробуйте пробить!» — ректор сощурил глаза. Это был вызов. Мне на минутку стало страшно. Молниеносная вспышка, и полок вокруг нас осветился, отражая воздействие ректора. Тот приподнял бровь, но тут же нахмурился и вскинул руку. Я ощутила сильнейшее давление, но... Полок выстоял. Он не только был готов скрыть нас от лишних глаз, но и оказался неплохой защитой. Да, направляясь к контрабандистам, нужно было Лесси брать. Думаю, что тогда Шарату мало бы не показалось. Лесси действительно лучшая. Но едва так подумала, как в купол ударила очередная волна ректорской магии, и полок треснул, хрустнул и пропал, осыпав нас напоследок сотней призрачных осколков. «Вот так», — сказал ректор довольно. И тут же добавил. «Хотя готов признать, это была лучшая работа из всех, что я видел у здешних студентов Академии. Однако и вы должны признать, что она не спасла бы вас, если защита Академии ощутила ваш портал» то и защита королевского замка сделала бы это. И тогда никакой полок не спас бы вас от магического ока дракона. Высшего дракона, девушки. Вы понимаете, чем могло закончиться проникновение в замок короля?» И уставился на меня. «Извольте объяснить, каких нечистых вам понадобилось в королевском саду?» Я голову в плечи вжала. «Фэн», — сказала тихо-тихо, — «её забрали. Мы своих не бросаем». В тон мне шепотом произнесла Лесси. Ректор глаза закатил. «Вы собирались выкрасть фамильяра из сада короля? Спасти!» Упрямо повторила я. «А вам, по-моему, ясно было сказано идти в свою комнату!» У ректора от всего услышанного голоса хрип. «Вам даже спокойной ночи пожелали! Чего еще не хватало? Каких грёбаных троллей вы из себя, спасительницу, строите?» «Я обалдела! Последнее!» Предложение я пропустила мимо ушей Меня другое затронуло. Откуда ректор знал, что мне говорил перед расставанием король? Вы? Вдруг дошло. Вы подслушивали? Студентка Дайна. Раздраженно сощурил глаза Аштер. Я пока еще ректор этой академии, и если кто-то возвращается невесть во сколько, да еще и в сопровождении мужчины, пусть это будет даже и король. Я точно буду об этом знать. Взгляд его стал колючим. И нет, я не подслушивал. Но если вам не изменяет память, то окна моего кабинета находятся как раз над центральным входом в академию. И окна, судя по всему, были открыты, тихо сказала я. Он глаза сузил. А я, пожалуй, соглашусь с его величеством и повторюсь. Быстро в комнату и отдыхать. Спокойной ночи, студентка Дайна. Вас это тоже касается, студентка Лесси. Завтра у обеих будет внеурочная практика по защитным заклинаниям и умению ставить полог невидимку. Можете считать, что у вас непредвиденный зачет. А теперь быстро по своим койкам студентки». Он подошел, крепко взял меня за локоть. «Вас я лично провожу в комнату, а то не дай нечистый, вы снова куда-нибудь не туда свернете». Одним движением построил портал и буквально впихнул меня в него. «Вышли мы уже у моей комнаты. Спокойной ночи» строго повторил ректор. Я опустила голову и вошла. И не вздумайте сегодня покидать Академию, иначе влетела следом за мной угроза. Отчислите, и я буду вынуждена выйти за вас замуж незамедлительно, договорила я за ректора. Вот именно в такой последовательности, сказал он из-за закрытой двери. Я вздохнула и начала раздеваться. Легла в постель, отвернулась к стене, и у меня по щекам побежали слезы от всех сегодняшних неудач. Они бежали тонкими ручейками по лицу, шее, забегали за шиворот. Я едва сдерживалась, чтобы не всхлипывать. «Мяу!» раздалось тихое у меня за спиной. Я не поверила собственным ушам. Повернулась и буквально задохнулась слезами. У кровати, смотря на меня лучистыми синими глазами, сидела Фэн. Питомица прыгнула на подушку, Начала слизывать слезы с моих щек. Я обхватила ее и прижала к себе. Она тыкалась носом в мое лицо и мурлыкала. Я чуть отстранилась. «Но «Ну откуда ты здесь?» Она ухмыльнулась и покосилась на дверь. Я тоже на нее покосилась. «Не может быть». «Или может». Я приподнялась на кровати и, прижимая к себе, фэн тихо произнесла. «Спасибо вам, ректор Аштар». «Пожалуйста», — донеслось из-за двери. Надеюсь, остаток ночи теперь будет спокойным. И да, с утра не забудьте сделать обряд привязки вас к фамильяру. Вздохнул. Это поможет нам завтра хоть как-то объясниться перед королем по поводу исчезновения Фен из его сада. Спокойной ночи. После чего послышались удаляющиеся шаги.